Глава 9 Лихо здесь не спит. Разбудил меня тоненький скрип. Занозы проник в сон, кольнул. Я проснулся с трудом и не сразу. Все казалось, что снится, будто на качелях раскачиваюсь. А качели эти стоят у самого обрыва. Как только подлетаю вверх над макушками деревьев, так сердце и замирает, а желудок к горлу подкатывает. Кажется, вот-вот веревки оборвутся, и я полечу вниз с трех сотен метров на скалы и макушки. Скрипят качели. Скрип, скрип. Проснулся я, наконец. Веки разлепляю, тянусь к фонарю. самри слышу из темнотый шепот. Тут я окончательно сбрасываю вату, беру автомат, моргаю в черноту. Скрип, скрип, скрип, скрип, скрип. снизу доносится. Словно кто-то осторожно, мягко так, босиком ходит по дому. Тоненько пищат половицы, подсказывают, куда гость направляется. Мысленно представляю нехитрый план избы. Тесная прихожая, терраса с окошками-клетями, кухня с печкой и опрокинутым столом, большая комната с гнилым диваном, направо родительская спальня с большой кроватью, налево детская, лестница на чердак за печкой, сразу и не заметишь. Кто-то крадется в правую спальню, Затем возвращается, пересекает большую комнату, идет в детскую. Кажется, ночной визитер кого-то ищет, осматривает комнату за комнатой. Основательно осматривает, не спеша, Замирает подолгу, затем снова идет. Подумалось, что этот некто нас чует. Перебираю в мыслях, кто бы из мутантов мог подходить под нашего двуногого. Вес килограмм так под восемьдесят, Осторожный, разумный. Мягко идет. Кровососа сразу отмел. Он тот еще лось. Красти не будет. Бюрер? Нет. Снорк? Нет. Контролер? Не знаю. В одиночку он не ходит. На чердаке кромешная темень, как на глубине. Мы замерли, слушаем, словно сонары. Вот снова скрипят половицы, уже на кухне. Слышится рядом с печью. Мысленно представляю чердачную лестницу. Слева шуршит ткань. Слышу едва уловимый шепот «Калаш сними с предохранителя». Я делаю, как сказано. Сильно и плавно давлю большим пальцем на переводчик огня. Металл сопротивляется, врезается в кожу, становится больно. Наконец бесшумно сдвигаю на одну впадину. А-В. Сердце колотится тревожно. Кровь в ушах шумит. Снова скрипит. Уже прямо под люком. Надолго воцаряется тишина. Кажется, смотрит ночной гость на дверцу потолочную, на лестницу, и думает, лезть, не лезть. Фух, выдыхаю я. Уходит. Слышится удаляющийся скрип в сторону террасы. Снова тишина. Долгая, гнетущая тишина. Чувствую боль в затекшем боку. — Пойду гляну, — шепчет Чинга и крадется к люку. Чувствую я, что не надо ему туда ходить. А сказать не могу. Страшно до да жути. Со временем сталкер подобрался к створе, приподнял тихонько, а лобным фонариком в щель светит. С минуту смотрит, потом оборачивается и говорит айда Семит, со мной, проверим». Открывает шире крышку и вниз по лестнице спускается. Ужас меня к гвоздями к полу прибил. не ни сказать ничего не могу, ни с места сдвинуться. Чинга все спускается. Плечи, голову только видно. Вдруг резко вниз ныряет, словно оступился, или перекладина под берцем сломалась. Только знаю я, что это не так. — А-а-а! — орет Чинга. От боли и страха его лицо кривится, ломается, рот в яму расходится, а из нее вопли рвется. — Семит! Помоги! Пальцы скрючил и ногтями по доскам скребет, зацепиться пытается. Думаю, чего это у меня Семитом зовет? От страх что ли? А скрежет уже на весь чердак разносится. Я со своего места вижу белые борозды за ногтями на досках, как после рубанка. Скрежет такой, будто из Думаю, почему же ногти все никак не сломаются? Обмираю со страха и ничего сделать не могу. Тело уже не мое. Лишь глядеть могу. А скрип все нарастает. Того и гляди, башка лопнет. — А-а-а! — заорал я от страха. Зажмурился. а, -а, -а, -а, -а Бац! Бревно на голову падает. По уху больно задевает, и вся хата начинает сыпаться. Открываю глаза, промаргиваюсь. Кругом тимень и шепот из темноты. — Чего разорался? Вспыхивает яркий свет, по глазам режет. Девка приснилась, что ли? Слышу из-за света знакомый голос. — Фух! — выдыхаю я и понимаю, что сон кошмарный видел. Говорю, не слепи. Рукой закрываюсь. чинга опустил фонарь, смотрит на меня настороженно, а я по сторонам головой кручу. Все тот же чердак. Спрашиваю, сколько времени? Четыре без десяти. Ты уже не ложись, скоро караулить. Остаток ночи прошел без эксцессов. Я все думал об сон и никак не мог его из головы выдворить. Сон настолько был реальным, что и на сон вовсе не похож. В какой-то момент показалось, что я именно сейчас сплю. А тогда все заправду было. Даже ущипнул себя больно. Слышал от Лифака, что есть в зоне люди, которые отказались эвакуироваться. Ушли от поисковых отрядов вглубь зараженной территории. Там одичали, некоторые померли, часть выжили. Говорил Лифак, что на глаза они стараются не попадаться, опасаются поисковиков. Они, мол, до сих пор в СССР застряли. Возможно, один из них заходил. Наутро рассказал Чинга о своем сне. Спросил, кто бы это мог быть. Сталкер посмотрел на меня внимательно. Сказал, откуда мне знать, кто тебе в чердак заходил? При этом пальцем постучал себе по лбу. Я продвинул свои соображения насчет выживших. «Если уж кто и мог ходить, крадучись в твоей головушке, так это и злом Нет никаких выживших». «Раньше, может, и водились, а теперь нет», — сказал Чинга и принялся собираться в дорогу. Никаких следов, кроме наших, ни в доме, ни на улице я не обнаружил. После чего происшедшее спокойно заняло свое место на архивной полке. Сказанное Чинга слово «излом» было мне знакомо. существует редкое, глаза не мозолит, единицы, кто его встречал, и еще меньше, кто мог рассказать об этом. говорили Хитрый, опасный мутант. Может подманивать. Гипертрофированной рукой, похожей то ли на клешню, то ли на палку с кулаком здоровенным, несут. Выключает на раз. Говорили, можно с ним поладить. Вроде бы слова понимает. Чего только не говорили. Здесь всегда так. Напьются и давай, кто кого сильнее напугает. Кто герой, кто больше пережил, кто крут, и из какой передряги выпутался или не выпутался. Правда, из всего этого кишмиша, дай бог, процентов двадцать будет. Я, честно сказать, в излома не верила. С чего это вдруг длинная рука чуть ли не до земли? Причем одна. Слова понимает, говорить может. Но поверить пришлось. Как-то остановились с Чинган недалеко от станции на опушке леска Квелова. Хотели на мехбазе привал устроить. Там велик такой прикольный есть, колесо постоянно крутится. Да не вышло. Занятая она оказалась. В бинокль народец там разномастный разглядели. одеты кто во что горазд Вооружены по-всякому. В основном карамультуками. Чинга оставил меня в секрете. Сам пошел выяснять, что да как. Поговорить ему, видите ли, надо. Информацию подсобирать. Она, мол, лишней не бывает. А как насчет жизни, здоровья, зубов, а? Залег я с матерным словом в мыслях и биноклем в руках. Мониторю, так сказать, обстановочку. Головы за забором считаю. И не просек, а ты-баты, как с ко мне чел подобрался. Услышал я веточку хрустнувшую. Дернулся, схватил калаш, на спину перекатился, выставил перед собой ствол, глаза выпучил. «Стоять!» — кричу. Он сразу выпрямился, раскрепостился, словно бы и не крался вовсе. Говорит спокойненько. — Ты это, товарищ, ружьишкам в меня не цель, я пустой. Ничего плохого не сделаю. Мне бы того а, поесть что-нибудь. Поделись с бродягой, а? И голос у него такой просительный, заискивающий, Только сразу видно, что специально деланный. Говорит, руку попрошайкой протягивает, А сам маленькими шажками подбирается. В пальто с затрепезным длинным мех на воротнике свалявшийся, Пришивый, ноги босые, грязнющие, Выглядывают из-под пол оборванных, обтасканных, И сам он весь обтасканный какой-то, шелудивый. «Стой! Стой!» — говорю ему, и в голосе своем испуг слышу, но автомат не опускаю, а даже наоборот выше поднял. А он рот свой без губы, в улыбке до самых ушей растягивает и говорит ласково. «Нечего тебе меня, мил человек, опасаться. Безобидный я, только голодный». Этот голодный он с таким чувством произнес, что ощутил я себя с завернутым в лаваш и горчичкой приправленным. Стоять! Стрелять буду! Чуть ли не вижу Чувствую, как меня оторопь берет. Попытался вскочить на ноги. Я ведь все еще на спине лежал. Поскользнулся и на бок опрокинулся. Краем глаза заметил, как тень ко мне метнулась. Попытался перекатиться и дать очередь. Не успел. Мне на спину словно балка килограммовая рухнула. Забыл, как дышать. Слава богу, шмотник смягчил. Я даже не разглядел, чем он меня шарахнул. Взметнулось что-то из-под полы, вроде бы длинная колотушка. Вдохнуть не могу, перед глазами круги кровавые плывут, задыхаюсь, автомат стараюсь поднять. Он, гадство, тяжеленным стал, от земли не оторвешь. Ворачиваю голову, а этот страхил стоит надо мной и колотушку над головой заносит, чтобы меня в конец прибить. Тут я рассмотрел. Не колотушка это у него вовсе, а рука длинная, суставная, как стрела экскаватора, а на конце кулачина. думаю пипец мне слышу бах бах два выстрела один за другим небольшой промежуток и снова бах бах бах чинга подумал я и вырубился вот так чуть не сгинул навеки вечные и это был не первый случай когда вождь меня из могилы вытащил по мелочи от жарки оттолкнет в последний момент или за шиворот дернет из комариной плеши или мутанта стрельнет подкравшегося или из ямы вытащит Раз десять. А вот от стопроцентной гибели, как с изломом, когда уже совсем-совсем, раза три точно. С другой стороны, будь я один, в такие гиблые места соваться бы не стал. Боже упаси! Но и хабары бы не имел. Так бродил бы вокруг деревяшки, подбирал мелочь всякую, хвосты б сам резал, до копыта ковырял у кабанов мертвых. Завидовал бы сталкерам удачливым и втихаря слезу горькую глотал над баландой. В общем, шли к мытному уже четвертый день. Казалось бы, расстояние от станции до моста небольшое, а вон сколько времени заняло. В итоге через Припять так и не переправились. Прошли четверть моста. Чинга остановился, достал бинокль. Спустя минуту опустил руки, сказал коротко «Уходим» и побежал назад. Я припустился следом. Чего только не передумал, пока пятками сверкал. запыхавшиеся остановились за разрушенной водокачкой когда перевели дух чинга сказал что по мосту больше ходить нельзя включил пда и набил открытое сообщение в сеть я его тоже получил южный мост взяли военные вождь недоумевал почему свободовцы сразу не запустили инфу когда потеряли блокпост утром с той стороны слышали перестук крупнокалиберного пулемета я даже удивился неужели так близко восточный кордон У группировок, насколько мне известно, такого оружия нет. Этот отбойник и насторожил Чинга. «Может, — высказывал я версию насчет молчания анархистов, — военный блокпост молниеносно захватили, свободовцы и пикнуть не успели?» «Вряд ли», — отвечал Чинга, нервно покусывая губу. «Эти парни не пальцем деланные, подкрасться незаметно к ним невозможно. А свертушек покромсать? Исключено. Там поблизости обширные аномальные поля». «Может, предатель?» — продолжал я генерировать версии. «Вырубил радиостанцию». «У них у всех радиопередатчики и ПДА имеются», — парировал Чинга. «Ну, тогда включил миниатюрную глушилку», — не сдавался я. «А в это время хватит нести чушь», — перебил меня Чинга. Лукаш знал про блокпост и молчал. «Почему не сообщил?» «Сколько ребят уже погибло? Один? Десять?» «Таким злым Чингам мне видеть не приходилось». Желваки на челюстях ходили, словно бильярдные шары катались, глаза горели хищным блеском, а слова вылетали из него, словно камни. Спустя час после объявления Чинга подобное появилось и от свободовцев.